Глава 53. Из благородных искусств он меньше всего занимался наукою и больше всего красноречием. Всегда способный и готовый выступить с речью, особенно если надо было кого-нибудь обвинить. Примечание. Даже у Гая Цезаря по мрачению ума не ослабила силы красноречия, пишет тацит в аналах. Суда даже приписывает Каллигуле латинский учебник риторики, но это явное недоразумение. В гневе он легко находил и слова, и мысли, и нужную выразительность, и голос. От возбуждения он не мог стоять на одном месте, и слова его доносились до самых дальних рядов. Приступая к речи, он грозился, что обнажает меч, отточенный ночными бдениями. Примечание: ночными бдениями, во время которых он обдумывал речи. Слог изящный и мягкий презирал он настолько, что сочинение Сенеки, который был тогда в расцвете славы, он называл школярством чистой воды и песком без извести. Примечание «Песок без извести» — едкий намек на отрывистую синтенциозность стиля Сенеки. На успешные речи других ораторов он даже писал ответы, а когда видные сенаторы попадали под суд, он сочинял о них и обвинительные, и защитительные речи, и, судя по тому, что получалось более складно, губил или спасал их своим выступлением. На эти речи он приглашал эдиктами даже всадников». Примечание губил или спасал, то есть выступал с обвинением не потому, что считал подсудимого виновным, а потому, что обвинительная речь лучше ему удалась, и наоборот.